Глава С постели ее сорвал телефонный звонок. Поступил приказ немедленно отправляться в сосновый лес вблизи Остии без дальнейших объяснений. По-быстрому надевая форму, тихонько, чтобы не разбудить Макса, Сандра старалась от всего отрешиться. Такие звонки случались редко, а когда случались, это было Как выброс адреналина, приступ страха, удар ниже пояса. Поэтому надо приготовиться к худшему. Сколько сцен преступления посетила она со своим фотоаппаратом. Сколько трупов дожидалось ее. Изуродованных, оскверненных или просто неподвижно застывших в нелепой позе. Перед Сандрой Вегой стояла неблагодарная задача запечатлеть этих людей в последний раз. Кому сегодня предстоит получить снимок на память о собственной смерти? Найти нужное место оказалось нелегко. Еще не поставили полицейское ограждение, за которое могут заходить только те, кто имеет на это право. Не мигал проблесковый маячок, не толпились сотрудники, не громоздились технические средства. Когда Сандра подъехала, основная часть группы находилась еще в пути. Да и нужны они все были только для солидности. Для средств массовой информации, для властей, для того, чтобы люди чувствовали, их хорошо охраняют. В самом деле, в тот момент, когда один патруль стоял у въезда на дорогу, уводившую в лес, чуть впереди фургон и пара машин. Никакого парада в честь двоих новоприставленных. Пора зрелищного развертывания сил еще не наступила но войско пребывало на поле битвы, заранее потерпев поражение. Поэтому люди, по-настоящему необходимые для расследования, уже были здесь, сбившиеся в жалкую кучку. Прежде чем присоединиться к группе, Сандра вынула из багажника сумку с оборудованием и, не зная еще, что ее ожидает, надела белый комбинезон с капюшоном, чтобы не загрязнить место преступления. Комиссар Креспи шагнул ей навстречу. Обозначил ситуацию одной скупой фразой. «Тебе не понравится». Потом они вдвоем углубились в чащу. Прежде чем эксперты примутся за поиски улик и вещдоков, прежде чем коллеги-полицейские зададутся вопросом, что здесь случилось и почему, прежде чем ритуал расследования начнется официально, Дело было за ней. И все стояли вокруг в ожидании. Сандра чувствовала себя так, будто опоздала на торжественное мероприятие. Люди в полголоса переговаривались, искоса поглядывали на нее, когда она проходила мимо, надеясь, что фотограф поторопится, и они смогут приступить к работе. Двое полицейских допрашивали бегуна, который во время утренней тренировки наткнулся на этот ужас, приведший их всех сюда. Спортсмен сидел на бревне, сжав голову руками. Сандра шла следом за креспи. Неправдоподобную тишину соснового леса нарушал шелест иголок под их подошвами. Но еще более. Приглушенное дребезжание мобильника. На этот звук Сандра почти не обратила внимания, сосредоточившись на сцене, которая понемногу вставала перед ней. Коллеги ограничились тем, что натянули по периметру красно-белую ленту. В центре стоял автомобиль, все дверцы которого были распахнуты настежь. «Согласно протоколу, единственный, кто к этому моменту проник за ограждение, был судмедэксперт». «Астольфи только что засвидетельствовал смерть», — объявил комиссар Криспи. Сандра разглядела хилого маленького человечка, который был похож скорее на кабинетного работника. Завершив свое дело, он вылез из-под ленты и теперь... Машинально курил, собирая пепел в ладонь. Но глаз не сводил с машины, словно ему не давала покоя какая-то мысль. Когда Сандра и Креспи подошли, он загоморил, не отрывая взгляда от сцены преступления. для отчета мне понадобится по меньшей мере два снимка с каждого ранения». Только в эту минуту Сандра поняла, что привлекало внимание Судмедэксперта. Отдаленное дребезжание мобильника. И поняла также, почему никто не мог прекратить этот звук. Он доносился из машины. «Мобильник девушки», — пояснил Крэспи, хотя Сандра и не спрашивала. «Он в сумочке, на заднем сиденье». Кто-то беспокоился из-за того, что она ночью не вернулась домой и теперь искал ее. Кто знает, сколько времени мобильник звонил. И полицейские ничего не могли поделать. Спектакль должен идти по сценарию. Еще слишком рано для финальной сцены. И ей придется заниматься фотосъемкой под этот душераздирающий аккомпанемент. «Глаза открыты или закрыты?» – спросила она. Такой вопрос могли понять только те, кто привык посещать места преступлений. Иногда убийцы, даже самые жестокие, закрывали жертвам глаза от стыда, не из милосердия. «Глаза открыты!» — ответил судмедэксперт. Этот убийца как раз хотел, чтобы на него смотрели. «Мобильник безразличный ко всему». Повторял и повторял свой громкий призыв. Задача Сандры состояла в том, чтобы сцена застыла до того, как непогода и поиски ответов исказят ее. Фотоаппарат служил ей ширмой, отделял ее от ужаса, от боли. Но из-за этого звона эмоции грозились просочиться сквозь защитный барьер и заставить ее страдать. Она прикрылась рутиной ремесла, правилами, усвоенными много лет назад во время обучения. Если она проведет фотосъемку по заданной схеме, все скоро закончится и, может быть, она успеет еще вернуться домой, снова залезть в постель, к Максу, прижаться к его теплому телу и сделать вид, будто этот холодный зимний день вовсе не начинался. От общего к частному. Она взяла рефлекс и начала снимать. Вспышка за вспышкой волнами накатывали на лицо девушки, растворяясь затем в холодном, ненужном свете зари. Сандра стояла перед капотом, но, сделав дюжину снимков машины, поставила камеру ниже. Девушка пристально смотрела на нее через ветровое стекло, В июле Меслеп существовало неписанное правило, и она и ее коллеги неукоснительно следовали ему. Если глаза трупа открыты, сделать так, чтобы они не смотрели прямо в объектив. Это чтобы избежать тягостного впечатления фотосессии с мертвой моделью. «Девушку напоследок», — сказала себе Сандра. Она решила начать со второго тела. Труп находился в нескольких метрах от машины. Опрокинут на землю, лицом в сосновые иглы, руки протянуты вперед, голый. «Мужчина приблизительный возраст от двадцати до двадцати пяти лет», — наговаривала Сандра в микрофон с наушниками, — соединенные с записывающим устройством, которое лежало в кармане комбинезона. Огнестрельное ранение в затылок. Волосы вокруг входного отверстия были явно обожжены, значит, убийца стрелял с очень близкого расстояния. Сандра поискала в объектив отпечатки следов парня. Обнаружила пару на влажной земле. Отпечаток пятки, такой же глубокий, как носка. Он не бежал, а шел. «Не удирал», — подумала Сандра. Убийца заставил юношу выйти из машины и встал за его спиной. Потом выстрелил. Казнь. Она нашла еще отпечатки. На этот раз обуви. Следы идут по кругу. Они принадлежали убийце. Сандра последовала за оставшимися на земле отпечатками, предварительно фотографируя их. Камера послушно вбирала в себя изображения, которые затем перейдут в компьютерную память. Подошла к дереву. У его подножия разглядела небольшой квадрат, очищенный от иголок, но диктовала координаты. В трех метрах к юго-востоку поверхностное нарушение целостности почвы. Место как будто расчищено. «Отсюда все началось», — подумала она. Здесь он устроил засаду. Сандра подняла объектив, определяя поле обзора убийцы. Отсюда из леса можно было хорошо разглядеть машину молодой пары, при этом оставаясь невидимым. «Ты насладился зрелищем, да? Или оно тебя взбесило? Сколько времени ты стоял здесь, наблюдая за ними?» Отсюда она продолжила съемку в обратном направлении, следуя к автомобилю по наикратчайшей диагонали, повторяющей путь убийцы. Снова очутившись перед капотом, Сандра опять почувствовала на себе взгляд девушки с переднего сиденья, как будто искавший именно ее. И она во второй раз этот взгляд проигнорировала, занявшись автомобилем. Она двинулась к заднему сиденью. Там валялась в одежда обеих жертв. У Сандры сжалось сердце. Она представила себе, как влюбленные готовятся к свиданию, как волнуются, стоя перед шкафом, раздумывая, что бы такое надеть, как понравиться другому, привлечь его, наслаждение, построенное на любви к ближнему. Они уже были голые, когда монстр их застиг, или он их заставил раздеться, смотрел, как они занимаются любовью, «Или вмешался и прервал их?» Сандра выкинула из головы эти мысли. «Не ее дело давать ответы, лучше сосредоточиться на деталях». Среди одежды лежала черная сумочка, откуда доносились звонки мобильника. К счастью, сейчас он молчал, давая им всем передышку. «Но скоро затрезвонит снова». Сандра ускорила процесс. Здесь дремал источник боли, и ей не хотелось в самый неприятный момент оказаться слишком близко к этой штуковине. Дверца, распахнутая со стороны пассажира, открывала ногой тело девушки. Сандра нагнулась к ней. Женщина приблизительно двадцать лет, на трупе нет одежды. Руки девушки прижаты к бокам. Веревкой какую используют альпинисты. Она привязана к сиденью, наклоненному под углом примерно 120 градусов. Шея отдельно примотана к подголовнику. Веревка душила ее при малейшем движении. В этот спутанный клубок был воткнут большой охотничий нож. Рукоятка торчала из груди. Удар был нанесен с такой силой, что убийца не смог извлечь оружие, пришлось... Оставить его здесь, — заключила Сандра. Рефлекс увековечил полосу запекшейся крови, которая стекла по животу жертвы, а потом, пропитав сиденье, собралась небольшой лужицей между босых ступней и парой туфель на каблуке. Изящных туфель на каблуке, — мысленно поправилась Сандра. Перед ней предстал воочию романтический вечер. Наконец, набравшись храбрости, она принялась снимать лицо крупным планом. Голова слегка склонилась влево, черные волосы встрепаны. Сандре неудержимо захотелось причесать их, пригладить, как младшей сестричке. Она заметила, что девушка очень хорошенькая, с такими тонкими чертами, какие только юность умеет изваять. Там, где ее не смыли слезы, виднелись следы косметики. наложенные умело, чтобы прибавить красоты и подчеркнуть ее. Похоже, девушка разбиралась в таких вещах. Работала визажисткой или продавщицей в парфюмерном магазине, подумала Сандра. Уголки рта, однако, были как-то неестественно опущены. Губы. Покрывала яркой помадой. Сандру пронзило странное ощущение. Что-то здесь было неправильно. Однако в тот момент ей не удалось угадать, что именно. Она просунулась в салон, чтобы лучше заснять лицо. Следуя правилу фотографов-криминалистов, выбирала ракурсы, позволявшие избежать прямого взгляда в камеру мертвого лица. Ей самой не хотелось глядеть в эти неживые зрачки, более того, не хотелось, чтобы они смотрели на нее так пристально. Мобильник снова заверещал. Вопреки всем усвоенным правилам, Сандра невольно закрыла глаза. Пусть рефлекс сам дощелкает последние кадры. Ей пришлось подумать о тех, кто незримо присутствовал при этой сцене, хотя физически их и не было тут, о матери и отце девушки, о том, как они жаждут ответа, чтобы избавиться, наконец, от мучительной тревоги, о родителях юноши, которые, может быть, еще и не знают, что их сын сегодня ночью не вернулся домой». О том, кто причинил столько боли и теперь за километра отсюда наслаждается тайной радостью убийц садистской щекоткой в сердце и похваляется тем, что не видим. Сандра Вега дождалась, пока рефлекс завершит работу, и вылезла из тесного салона, где пахло мочой и слишком молодой кровью. Кто он? Вопрос этот вертелся на языке у всех присутствующих. Кто сотворил это? Чья злая воля? Когда монстра нельзя познать в лицо, сойти за него может любой. Каждый смотрит на другого с подозрением, спрашивая себя, что таится под видимостью, и осознает, что за ним самим наблюдает с тем же вопросом во взгляде. Если человек запятнал себя ужасным злодеянием, под сомнение ставятся не только отдельные люди, но и весь человеческий род, которому принадлежит злодей. Поэтому даже полицейские этим утром избегали смотреть друг на друга. Только арест виновного избавит их от проклятия подозрений. За неимением преступника оставалось выяснить личности жертв. Девушка пока оставалась безымянной. И это было благом для Сандры. Она не хотела знать это имя. Зато по номеру машины выяснили имя юноши. «Его звали Джорджо Монтефьори», — сообщил Креспи судмедэксперту. Астольф вписал имя в один из бланков, лежавших у него в прозрачной папочке. При этом он прислонился к фургону из Морга, который только что прибыл, чтобы забрать тела. "Я бы хотел сразу произвести вскрытие", заявил патологоанатом. Сандра подумала, что такая спешка связана с тем, что он хочет внести свой вклад в расследование, но вынуждена была от этой мысли отказаться, услышав дальнейшие разъяснения. «Сегодня мне еще нужно заняться автомобильной аварией и подготовить заключение для суда», перечислял он без тени сострадания. «Канцелярская крыса», – подумала Сандра. Ее возмутило такое отношение к погибшим. Неужели они не заслужили больше сочувствия? Тем временем эксперты-криминалисты завладели местом преступления и начали сбор улик и вещественных доказательств, И как раз в тот момент, когда можно было уже забрать мобильник девушки, аппарат снова смолк. Сандра перестала следить за разговором судмедэксперта с комиссаром и перевела взгляд на одного из криминалистов, который, вынув мобильник из сумочки, направлялся к красно белой ленте, чтобы вручить его сотруднице. Как только прозвучит новый звонок, ей предстоит ответить. Сандра не завидовала коллеге. «Ты за утро управишься?» Сандра отвлеклась и не слышала, что ей говорил Креспи. «Что?» «Я спросил, сможешь ли ты предоставить материалы сегодня утром?» Повторил комиссар, показывая на рефлекс лежащий в фургоне для оборудования. «О, да, конечно». Поспешила успокоить его Сандра. Может быть, прямо сейчас. Но ей бы хотелось удрать и заняться работой в квестуре. Но раз начальник настаивает, делать нечего. Хорошо. Она открыла ноутбук, чтобы подсоединить фотоаппарат и сохранить кадры из карты памяти. Потом она пошлет их по электронной почте и, наконец-то, выйдет из этого кошмара. Сандра первой приходила на место преступления, но первой и уходила с него. На этом ее работа заканчивалась. В отличие от коллег, она могла обо всем забыть. Пока она подсоединяла фотоаппарат, другой полицейский принес Креспи бумажник погибшей девушки. Комиссар открыл его, чтобы проверить, нет ли там документов. Сандра узнала фотографию на удостоверении личности. Диана Дель Гаудио, прочел Креспи внезапно севшим голосом. Двадцать лет. Проклятие. Все ненадолго смолкли. Не сводя глаз с документа, комиссар перекрестился. Он был верующий. Сандра мало знала его. Креспи был не из тех, кто выставляет себя на показ. В истории его уважали скорее за выслугу лет, чем за особые достижения. Но, наверное, для такого преступления он подходил как нельзя лучше. Человек, способный расследовать ужас, не пытаясь поживиться за счет сенсаций или продвинуться по службе. Для двух погибших ребят богобоязненный полицейский мог оказаться великим благом. Крэспи повернулся к полицейскому, который принес бумажник, и вернул его. Глубоко вдохнул и выдохнул. Ладно, пойдем сообщим родителям. Я они удалились, оставив Сандру с ее снимками. Тем временем кадры замелькали по экрану ноутбука, скачиваясь из одной памяти в другую. Глядя на них, Сандра быстро прошлась по своей утренней работе. Кадров было почти четыре сотни, один за другим. Фотограммы немого фильма. Ее отвлек звонок мобильника, которого все ждали. Она повернулась к коллеге. Та прочла на дисплее имя звонящего. Провела рукой по лбу и, наконец, ответила. — Здравствуйте, сеньора Дель Гаудио. С вами говорят из полиции. Сандра не могла уловить, что говорит мать на другом конце связи, но могла представить себе, что она почувствовала, услышав чужой голос и слово «полиция». То, что до сих пор было всего лишь дурным предчувствием, превращалось в чудовищную боль. «Патрульные выехали к вам, чтобы объяснить ситуацию», — попыталась успокоить ее коллега. Сандра не могла больше это слушать. Она снова сосредоточилась на кадрах, мелькавших на компьютере, надеясь, что программа быстро загрузит их. Сандра давно приняла решение не иметь детей, поскольку больше всего боялась, что они попадут На такие же фотографии, как те, которые проходили перед ней в этот момент. Лицо Дианы. Отсутствующее выражение, стрепанные черные волосы. Косметика, расплывшаяся от слез. Губы, изогнутые в некоем подобии грустной улыбки. Взгляд, устремленный в пустоту. Компьютерная программа почти завершила операцию по скачиванию файлов, когда по экрану пробежал крупный план, не похожий на все остальные. Сандра инстинктивно нажала на клавишу, останавливая процесс. Сильно бьющимся сердцем вручную вернула кадр, чтобы проверить догадку. Все, что творилось вокруг, внезапно исчезло, словно его утянуло в черную дыру. Осталось только изображение на экране. Как же она не заметила? Лицо девушки на фотографии оставалось неподвижным. Сандра стремительно повернулась к месту преступления, ограниченному красно-белой лентой. Потом бросилась бежать. Глаза Дианы Дель Гаудио следовали за объективом.